прогулки. Гуляем, мы слушаем. Мы настраиваемся на виды и звуки окружения. В нас пробуждаются чувства. Прогулки возвращают нас в состояние здесь и сейчас. Мы замечаем обстановку и становимся внимательны. Прогуливаясь неспешно, мы подмечаем все на своем пути. Щелкающий крик овсянкового кардинала заостренную астру, грациозно примостившуюся на обочине, куст чимизы, серебристо-зеленого цвета, юркую серую ящерицу, молниеносно перебегающую нам дорогу. Напрягая ноги, мы напрягаем ум. Мы восторгаемся пением птиц, облюбовавших ветку кедра. Если повезет, можем увидеть оленя в высокой траве. Каждый шаг вызывает выброс эндорфинов, природных ракетоносителей. Химия нашего тела настраивается на позитив. Настроение автоматически поднимается. Увиденное и услышанное тоже бодрит. Мы получаем двойную выгоду на уровне физиологии и психологии. Это идет нам на пользу. Вон там! Кошка на подоконнике! Радостно восклицаем мы. Вот, надо обойти ложу. Гуляя, мы не теряем бдительности и высматриваем опасности на своем пути. Прогулочный шаг позволяет этим заниматься. Мы отчетливо слышим звуки: Карканьь ворона, певчей птицы. Каждый звук притягивает внимание. Шум ветра в кедрах. Мы улавливаем малейший шорох. Гуляя. Мы вслушиваемся в свои слова. «Я люблю прогулки», — говорит мне одна женщина. «Стараюсь ежедневно проходить десять тысяч шагов. У меня есть фитнес-браслет, шагомер. Он мне нравится». Когда мы отслеживаем каждый шаг, возникает чувство достижения. Изучая мир вокруг, мы видим, как он дружелюбен. Он говорит с нами. Шорох гравия под шинами автомобиля напоминает, что надо быть осторожными, и мы это слышим. Гол большегруза предупреждает — отойди на обочину. Мы не только видим этот мир, но еще и слышим. На самом деле звук часто опережает картинку. Внимая осознанно, мы обостряем слух. Настраиваясь на звуки окружающей среды, мы становимся все более прозорливыми. С каждым шагом слышим все лучше и ведем себя к ясности. Гуляя по городу, мы проходим мимо цветочной лавки разноцветного калейдоскопа. Дальше на пути кулинарии заставленной вкусностями витрины. Мы видим товары в строительном магазине, читаем названия книг в книжной лавке. На прогулке мы впитываем в себя окружение. Ничто не упущено. Разум и эмоции выхватывают все мимо чего мы проходим в цветочной лавке выставлены орхидеи и брамелии в кулинарии пирожные наполеоны круассаны молоток и пила скажут вам о том каким бизнесом занимаются в строительном магазине обложки подпирающих друг друга книг призывны вопят с витрины прочти меня неважно живем мы в селе или в городе Прогулки позволяют нам осваивать территорию. Видим мы американского пейнта, порода лошадей, пасущегося у обочины, или конного полицейского, регулирующего движение. Мы наслаждаемся зрелищем. Гуляя, мысленно достаем полароид и запечатлеваем момент за моментом. Вернувшись домой, мы садимся за письмо или рисунок и одно за другим вытаскиваем воспоминания с прогулки. Она обогатила наш склад творческих инструментов. Прогулка стимулирует выброс эндорфинов и усиливает чувство благополучия. Шаг за шагом меняется наше настроение. Мы убегаем от раздражительности. Чтобы вернуть оптимизм, достаточно 20-минутной прогулки. Каждый шаг уносит прочь от плохого настроения. Почти нет разницы между прогулками в городе и в сельской местности. Размеренный шаг гарантирует, что мы увидим достаточно интересных мест в любом случае. Выгуливая собаку, мы отслеживаем собачий маршрут. «О, смотри, какой красивый ротвейлер! Погляди, такой милах из Моя собака Лили, породы Вест Хайленд Уайт Терьер, с нежностью относится к соседскому щенку золотистого ретривера, Отису. Она взвизгивает в радостном волнении, когда Отис выходит поиграть во двор. Мы живем в горах, в стороне от Санта-Фе, и наши соседи разводят оленей. Увидев оленя, Лили замирает, как вкопанная. Это очень большое существо, почти слышу я ее мысли. Нужно пару раз дернуть ее за поводок, чтобы убедить продолжить прогулку. Утром она увидела сразу четырех оленей, переходящих тропу перед нами. «Какое прекрасное приключение! Мне не терпится рассказать Отису!» — говорит ее поза. И Лили именно так и сделала, остановившись у его двора. Иногда людям трудно выйти на прогулку. Она кажется пустой тратой времени и энергии, но это далеко не так. Двадцать минут ходьбы сжигают сорок калорий иногда больше. За несколько часов она разгоняет метаболизм. Ежедневная прогулка убирает лишние килограммы вашего веса. Ее хватает на поддержание в тонусе мышц и укрепление жизненной силы. «Гуляйте каждый день», — советует тренер по физической подготовке Мишель Варса и сама применяет этот совет. Нет ничего лучше прогулки, вторит ей актриса и поэтесса Джулианна Маккарти. Все авторитетные лица с этим согласны, продолжает она свою мысль. Ежедневные прогулки помогут вам похудеть и наполнят творческим вдохновением. В число авторитетов Маккарти включает преподавательницу и писательницу Бренду Уланд. Она прекрасная прогульщица, И автор. Уланд, заявила. Я скажу вам, что узнала на собственном опыте. Мне помогают долгие прогулки по 5-6 миль. Вы должны гулять в одиночестве и ежедневно. Еще один сторонник прогулок. Авторитетная писательница Наталья Голдберг, которая сочинила классическое произведение Writing Down the Bones. Книгу, явившую собой, Тихий омут и неувидающий бестселлер. Голдберг считает прогулки основным инструментом творчества. Ей 70 с хвостиком, и она ходит в пешие походы по горам для поддержания духовного баланса. «Прогулки снабжают меня идеями», — рассказывает она мне. «Я люблю размять ум». «Я 40 лет дружу с Маккарти и 30». С Голдберг, они обе мои зеркала правды и укрепляют мою писательскую идентичность прогульщицы. Когда мой дух машет белым флагом, я звоню им обеим и получаю заряд вдохновения. Хорошо, что ты выгуливаешь Лили, говорит Маккарти, внушая мне собственную любовь к прогулкам. Я рассказываю ей, как Лили увидела оленей. И Маккарти усмехается с благодарностью. Она живет на горе в Калифорнии. В наших с ней горах одинаковые флоры и фауна. Еще один писатель и любитель прогулок, Джон Николс, он считает, что ежедневное восхождение на небольшую гору в Таосе, штат Нью-Мексико, подпитывает его творческий потенциал. Как и Бренда, Он ходит гулять один и изо дня в день. Николс не только автор «The Stryle Cuckoo», «The Milagro Beanfield War» и еще дюжины книг. Он очень благодушный человек. И это качество тоже обрел благодаря прогулкам. «The Stryle Cuckoo» — бесплодная кукушка. «The Milagro Beanfield War» — война на бобовом поле «Милагро». «Джон вызывает у меня сдавленный смех», — призналась я на днях Голдберг. «У меня тоже», — подтвердила она. Ей недавно довелось стоять вместе с ним на подиуме. Как и Николс, Бренда Уланд пышет оптимизмом. Она утверждает, — подумайте о себе как о пылающей силе, об избранном и вечно беседующем с Богом и его посланниками. Она говорила о своем прославлении осознанного контакта с высшей силой. Одним из ее первых и лучших плодов прогулок стала связь с Богом и его посланниками. Гуляя мы испытываем духовность. К нам приходят на эти озарение, интуиции, не наши идеи. Когда прогулки входят у нас в привычку, наш внутренний слух настраивается на высшие сферы хотя мы и сами можем быстро открыть для себя прелести прогулок они занимают особое место в духовных традициях аборигены ведут кочевой образ жизни коренные американцы проводят ритуал поиска видений маги идут в гластенбери буддисты практикуют медитацию в движении святой августин заявил Проблема решается движением. Под проблемой подразумевалась личная или профессиональная дилемма. Прогулка распутывает нашу часто запутанную жизнь. Шаг за шагом мы приходим к ясности. Сринг яркий гор гулял, чтобы решить государственные дела. Мы в равной степени могли бы гулять, чтобы решить дела сердечные. Я ощущаю это. «Вот так», — говорит нам прогулка. Многие интуитивно идут гулять, пытаясь разрешить какую-то ситуацию. Каждый шаг учит нас слушать, и мы слышим все легче. Гуляя, и укрепляем слух. Естественным путем настраиваемся на свою среду и на высшие «я». Гуляя, мы вбираем в себя виды и звуки мира, в котором живем. В деревне слышим певчих птиц, их пение перебивает карканье ворона. Неторопливо прогуливаясь, мы вскоре замечаем шумную птицу на высокой ветке. Когда подходим ближе, она отгоняет нас. И вновь мы одырены мелодией. В городе мы слышим стаката отбойного молотка. Подойдя поближе к источнику звука, видим, что ремонтирует участок переволка. Обходя людей и машины, мы подходим к гидранту, из которого течет вода. Чтобы не идти по грязи, ступаем на дорогу. Раздается клаксон такси, и мы делаем шаг в сторону. Нетерпеливый водитель кричит сквозь приспущенное окно. «Прочь дороги!» «Хорошо, хорошо», — отвечаем мы, и отходим на тротуар. Продолжая прогулку, предупреждаем человека с собаками, а ждущие его впереди проблемы. Прогулка воздает нам дружелюбием. Выгульщик собак со стаи и питомцев Благодарит нас за предупреждение. «Да не за что!» — отвечаем мы. Продолжение разговора тонет В звоне отбойного молотка. Мы продолжаем идти. Шум остается за спиной. Превратив прогулку в осознанный инструмент, Мы учимся внимательнее слушать себя. Уровни слушания нужно пройти шаг за шагом. Гуляя, мы ведем себя домой. Я написала книгу под названием «Walking in this world» — «Прогулка по этому миру». Была ли она предпосылкой? Прогулка, описанная в книге, дарует нам как духовную, так и физическую пользу. Она предлагает прогуляться с друзьями и завести с ними душевную беседу. Гуляя и настраиваемся на ритм собственных мыслей. Мы слышим слова, и скрытые за ними эмоции. Становимся ближе. Трудно врать на ходу. Каждый шаг требует нашего внимания. Каждый шаг задействует наше дыхание. Мы говорим немыслимые вещи. Мы слушаем, как произносим их, и задаем себе вопрос. А настоящий ли я? Когда мы идем и разговариваем... Скорее всего, ответ будет «да». Попробуйте сделать. Раздобудьте удобную пару обуви, задумайте короткую 20-минутную прогулку, осмотритесь, отметьте особо настойчивые мысли, вернувшись домой, возьмите лист бумаги и запишите, что вы увидели. Например, я прошла мимо цветочной лавки, и в ней стояла полная ваза гигантских подсолнухов, или «Я прошла мимо очень важного шарпея». Теперь запишите, какие озарения вы получили на прогулке. Они приходят к нам вместе с идеями. Ходьба открывает нам высшую форму слушания, которую можно назвать наставничеством или интуицией. Например, Я осознала, что у моей двоюродной сестры есть выдающиеся способности, хотя она часто обращается ко мне за советом. Или мне хочется писать музыку. Я бы могла писать понемногу каждое утро после утренних страниц. Хотя бы дважды в неделю. Выполняйте минутные прогулки. Вы готовы открыться? окружающему миру.